Над ракитой склонился тормошивший его усатый городовой. «Ваш благородь, вставай!» Будил он Пантелея Ивановича. «Нашелся!» «Кто нашелся, еще не придя в себя с просонок?» Воскликнул тот. Кондратьев нашелся!» «Лежит!» «Где? Спит пьяный?» «Какое, ваш благородь, пьяный?» «Мертвый!» «Это сообщение!»